Наследие предков и пропаганда. «При помощи умелой пропаганды можно даже самую богую жизнь представить раем, и наоборот, самую благополучную окрасить самыми черными красками», так писал Гитлер в своей работе «Майн Пропаганда составляла основу существования Третьего Рейха. Именно благодаря умелой и искусной пропаганде глава НСДАП пришел к власти. Поэтому вполне естественно, что институт ННРБ был подключен к работе гитлеровской пропагандистской машины. Историки много спорят о том, каким образом такой человек, как Адольф Гитлер, смог взять власть в руки. Объясняется это обычно чисто экономическими причинами. Мировой кризис, обнищание людей и рост безработицы. Все это, дескать, подорвало ту базу, на которой покоилась Веймарская республика. Не дала ей укрепиться. А началось с Версальского договора, который оставил немцев страшную моральную травму и нарушил и, и внушил им ненависть демократии. навязанной победителями. В какой-то степени это действительно так, но травма, нанесенная однажды, имеет тенденцию постепенно забываться. Чтобы она продолжала оставаться открытой, рана должна причинять боль немцам. Нужно было приложить некоторые усилия, и именно Гитлер был тем, кто расправлял раны немецкого народа, кто старался раздувать масштабы исторической несправедливости, национального позора, каким он изображал Версальский договор. Вот его собственные слова по этому поводу. Что касается вины за войну, то это чувство больше уже никого не волновало. Были использованы почти все средства, что могли оказаться целесообразными и в агитационных целях. Именно невероятную одаренность Гитлера в области пропаганды считают основной причиной его прихода к власти. При этом способности будущего фюрера особенно ярко проявились в период до 1933 года, когда у него еще не было монополии на печатное слово. Только умелой, тонкой пропагандой можно было привлечь к себе новых и новых избирателей, которые на очередных выборах отдавали свои голоса НСДАП. Без технологий, как мы сказали бы сегодня, черного или серого, серого пиара, Гитлер никогда бы не пришел к власти. При этом сам по себе Гитлер ничего выдающегося собой не представлял. Как мы уже говорили выше, он был лишь медиумом, проводником энергии других людей. Над незначным фюрером посмеивали за его спиной. акулы пресса и хозяева газетных концернов, капитана экономики. Посмеивались до тех пор, пока он не стал фюрером с неограниченной властью. До тех пор, пока он еще позволял другим управлять собой. И другие неразумно предоставили в его руки оружие, страшные разрушительные силы. Целый штат первоклассных пропагандистов, специалистов своего дела, которые впоследствии составят основу пропаганды, службы пропаганды наследия предков. Да-да, в НЛНР было Своя служба пропаганды, не даже Геббельсу. Всесильный доктор вынужден был общаться со специалистами института на равных, и это далеко не случайно. Ведь люди, составлявшие штат этой службы, были теми, кому Гитлер в значительной степени обязан своим приходом к власти. Масштаб пропагандистского таланта самого Гитлера известен достаточно хорошо. Он мог ораторствовать, заполненных табачным дымом в залах пивных в начале 20-х годов. Мог заражать своей энергией толпу, мог интуитивно находить нужный тон, нужные слова. Из него получился бы прекрасный политик местного значения, который, возможно, после наступления периода стабильности в середине 20-х годов, был бы успешно забыт. Но этого не случилось. Глава МСДП быстро пришел на общенациональный уровень, приобрел популярность во всей стране. Для этого ему нужно было стать не просто талантливым оратором, Ему нужно было в совершенстве освоить технологии, позволявшие подчинить умы и души миллионов людей. Первые шаги на этом пути ему помогли сделать Хосер и общество Туле. Но Гитлер сделал серьезную ошибку, попытавшись в 23 году взять власть. В тюрьме ландберг у него было достаточно времени, чтобы осмыслить свои ошибки и перейти к новой тактике. Более продуманной, более эффективной. К вожаку нацистов каждый день приходят странные посетители, журналисты, ученые. Малоизвестные лица свободных профессий. Они, судя по всему, дают Гитлеру советы, как именно после обретения свободы бороться за власть. Итог этих встреч ясно в книге и Некоторые главы, которые целиком полностью посвящены искусству пропаганды. Итак, какой она должна быть, эта пропаганда? Гитлер, благодаря своим наставникам, усвоил пять основных принципов, на которых строилось все остальное. Во-первых, пропаганда должна всегда взывать к чувствам, а не к разуму людей, она должна играть на эмоциях, которые гораздо сильнее рассудка. Эмоциям нельзя что-либо противопоставить, их не победить разумными доводами. Эмоции позволяют влиять на подсознание человека, полностью контролировать его поведение. Во-вторых, пропаганда должна отличаться простотой. Как писал сам Гитлер, любая форма пропаганды должна быть общедоступна, ее духовный уровень настраивается на уровень восприятия самых ограниченных людей. Не нужно быть слишком заумным. Нужно просто говорить, просто и ясно, так, чтобы даже деревенский дурачок смог во всем разобраться. В-третьих, пропаганда должна ставить перед собой четкие задачи. Каждому человеку должно быть объяснено, к чему ему нужно стремиться, что ему нужно делать. И никаких полутонов, никаких вероятностей, никаких альтернатив. Картина мира обязательно должна быть черно-белой. Может быть только положительная и отрицательная, любовь или ненависть, право или бесправие, правда или ложь. В-четвертых, пропаганда должна опираться на ограниченный набор основных тезисов и бесконечно повторять их в самых различных вариантах. Любое чередование не должно менять сути пропаганды. В заключении выступления следует говорить то же, что и в самом его начале. Лозунги должны повторяться на разных страницах, а каждая взастреча заканчивается определенным лозунгом, писал Гитлер. Постоянное повторение одних и тех же мыслей заставляет людей принимать их как аксиому, подавляет любое сопротивление сознания. Если много раз повторить бездоказательный тезис, это сработает лучше, чем любые доказательства. Таковы особенности человеческой психики. В-пятых, необходимо гибко реагировать на аргументы противников и заранее не оставлять от них камни на камне. Гитлер писал, нужно без остатков разбивать в собственном выступлении мнение противников, при этом является целесообразным самому приводить возможные аргументы оппонентов и доказывать их несостоятельность. Совершенно не обязательно следить за тем, чтобы оппоненты реально высказывали эти аргументы. Вполне достаточно будет, если аргументы придумать самому. Причем, чем очевиднее будет их глупость и несуразность, тем лучше. А потом стресс разгромить их. И кто будет потом слушать противников, мямлящих что-то о том, что они все, дескать, вовсе не собирались повторять глупости? Кроме этих основных правил, необходимо было знать немало более мелких секретов. Например... о том, как искусно подогреть настроение публики. Знамена, транспаранты с лозунгами, одинаковая форма, бравурная музыка – все это прочно вошло в пропагандистский арсенал Гитлера. Сочетание всех этих средств позволяло в буквальном смысле слова превращать людей в зомби, не способных хоть сколько-нибудь контролировать себя. Гитлер играл на самых низменных инстинктах – ненависти, гневе, зависти – и неизменно выигрывал. Потому что тот, кто делает ставку на низменные, на низменные инстинкты, неизбежно добивается одобрения со стороны толпы. Гитлер сумел заставить самого последнего, самого маленького человека почувствовать себя господином этого мира, великим орийцем, стоящим выше всех остальных людей. Это ощущение четко увязывалось с личностью самого фюрера. У слушателя возникало ощущение «я господин этого мира, и только если пойду вместе с этим оратором с трибуны». При этом Гитлер блестяще владел даром перевоплощения. Он мог надевать на себя самые разные маски, играть любые роли. Иногда он представлял себя разумным, практичным человеком, иногда с куском чувств и эмоций, живым воплощением неукротимого германского духа. У него были отличные учителя и сподвижники. Целая армия пропагандистов вела себя так же, как и фюреров. Известный историк Гурло они писал по этому поводу. Все они были очень разными. Одни выставляли себя консерваторами, обвешанными орденами офицерами, толстыми и мимными аристократами. Другие играли в сильных работяг, обманутых немецких трудяг. Третьи специализировались на прослёстывании древних, скрытых во всех европейских народах без исключения дурных инстинктов. Ненависти к еврейству. Другие изображали себя вульгарных и злобных. Ещё одни высшую свободную интеллигенцию партии. Чувствуется, что пропаганда НСДАП – направлялась из единого центра. Этим центром отнюдь не было ведомства Геббельса, оно являлось только банальным исполнителем. Посади Гитлера и его подручных состояла небольшая группа высококлассных мастеров пропаганды, блестящих теоретиков, собственно практической работы, впоследствии нашедших свое место в стенах ННРБ. Почему же мы ничего не знаем и не слышим о них, а знаем только о необыкновенных талантах Геббельса? К слову сказать, с этими талантами все тоже не очень ясно. До того момента, как судьба близко свела Геббельса и Гитлера, а произошло это в 1929 году, будущий министр пропаганды Рейха никоим образом не проявлял своих необыкновенных талантов. Он был неплохим журналистом, но не более того. Выступать перед большими аудиториями он не любил и боялся. В конце 20-х годов Геббельс словно преобразился в одночасье. При этом его дневниковые записи, опубликованные после войны, не выдают нам ни полета мысли, ни искусства общаться со словом. Очевидно, что Геббельс не действовал сам, а был лишь орудием в чьих-то руках. Пропаганда – это мощнейшее оружие 20 века, пострашнее атомные бомбы, поэтому победители, в первую очередь западные державы, были заинтересованы в том, чтобы поставить германских мастеров пропаганды себе на службу. Именно поэтому был скрыт их огромный вклад в победу НСДАП. Их имена навеки стали тайной. Практически весь пропагандистский отдел МНРВ – по имеющимся у меня данным, перешел в состав американских спецслужб. Сохранилась даже его структура. Переплыв океан, эти люди продолжили борьбу против всего того и и того же и старого противника, коммунистической России. Но вернемся к Гитлеру. Еще одним удачным пропагандистским решением стало использование в качестве одного из основных цветов движения красного. При этом два других цвета Белые и черный играли подчиненное положение. И решение казалось простым и гениальным. Три цвета соответствовали трем цветам кайдеровского флага и позволяли привлечь к национал-социализму консерваторов и всех, того, и всех тех, кто тосковал по старым добрым временам. Без демократии и экономических потрясений. Красный же цвет позволял переманивать сторонников левых партий, создавая иллюзию, что НСДП еще одна социалистическая партия только с национальным уклоном. Кроме того, пропагандисты, стоявшие за Гитлером, умело сыграли на еще одной потребности простого человека. Психологи называют это потребностью в групповой самоидентификации. Что это такое? После поражения в войне, после экономических кризисов, немец чувствовал себя одиноким, слабым, преданным. Но если его одеть в красивую униформу, поставить в строй таких же, как он, сыграть боевой марш и провести парадным строем по главной улице города, он сразу почувствует себя частью чего-то очень целого. Не случайно нацистские парады были одним из основных средств агитации и пропаганды.